Глава двадцать четвертая. Он крепко нажал на удилище, словно втыкал в берег, и в конструкции из бруи паука насщёлкнуло. Видно, какой-то фиксатор. Кархан же продолжил: Паукины бегают со скоростью в среднем шестьдесят километров в час, но самые быстрые могут ускоряться до сотни. А если подобрана правильная экипировка... Эльв похлопал по сплетению ремней под собой. То становится ещё быстрее. К тому же они весьма выносливы и неприхотливы. Управляются вот такой удочкой, с наживлённым куском специально приготовленного мяса. Пауканы, на которых едут всегда голодны. Иначе их с места не тронешь. Только голодными они бегут туда, куда наездник укажет куском мяса. Наездники очень хорошо чувствуют движение скакуна, поэтому, несмотря на странность конструкции, могут управлять ею даже без рук. Это дает возможность стрелять на скаку. Кархан двинул коленом, мясо на веревке качнулось вправо, и паук помчался по кругу. Эльф выхватил из за плеча лук, над площадкой раздалось частое цвенька не тетивы, и за пять секунд в трухлявом пне на краю поляны дрожал перьями десяток стрел. Новое движение ногой и выем лапы скакуна остановился, задрав перед. средние лапы вслед за поднятым куском мяса. Дроу уже спрыгнул возле насаженной на стрелу многоножки, дёрнул древко и подхватил корчащееся существо на руки. Я аж отшатнулся, невольно ожидая что-то вцепится. Однако он сунул стрелу в колчан и умельно вытянув губы трубочкой, сказал: "Заждалась моя хорошая". Я заметил, как он сунул ей что-то в зубастую пасть и поднял над головой недовольно сокращающееся тело. Это сколопендра, чрезвычайно ядовитое существо. Запомните её форму, и как вы уже наверняка поняли, не обращайте внимания на расцветку. Домашним насекомым дрово могут придавать любые окраски. В каждой лапке сколопендры находится ядовитое железа. Есть Если ей удаётся пронзить доспех, то её враг очень быстро погибает. Единственная защита от подобной хорошая броня и ловкость. Скалопендры устойчивы к огню и яду, но их можно уничтожить физически, а также они не любят водяную, особенно морозную магию. Я заметил, как сквозная дыра в четинистом панцире твари быстро затягивается, и спросил: "Так зачем её нужно было прибивать к земле?" Кархан одним движением свёрнул скалопендру в шар, после чего она пропала из рук. У любой твари Росланд есть особые возможности, и применять их можно разными способами. В частности, Скалопендра, попавшая в безвыходное положение, инстинктивно наносит ментальный удар, вызывающий страх у любых существ, не имеющих достаточного резиста. Сопротивление страху зависит от показателей интеллекта и мудрости. Обычно существа, которым взбредает в голову желание полакомиться таким неподходящим животным, и меня обладают Эльф махнул рукой. Предвосхищаю уточняющий вопрос. Я оставил её на этой поляне, чтобы отпугивало ящериц, которые всегда выползают на открытое пространство погреца. Они здесь низкоуровневые, но запросто могли испортить моё послание. Подойдите ближе. Гномы придвинулись и с любопытством смотрелись в знакомые уже нам камушки и ветки. Эльф же широким жестом указав под ноги произнёс: "Обратите пристальное внимание на этот способ оставить послание. Он позволяет игрокам обойти запрет демонов на возможность гномов писать". Тут одна из гномов отошедшая в сторонку пронзительно взвизгнула, показывая что-то в густой траве. Меня порадовали дальнейшие действия подгорцев. Сразу десяток бывших ездовых, не задумываясь, рванулись в ту сторону. Плечом к плечу, так что на острие оказался Асашка и Асмодей, который, как оказалось, тоже натренировал себе божественных балов на боевую кирку. Белоголовый гном удивлённо выдохнул. Тут валяется какая-то ерундовина, похоже, дохлая. Гархан пошлепал по лапе своего паука, что продолжал раз за разом тупо и неутомимо вскидываться, пытаясь поймать мясо, висящее над головой. Волосатый паук, пока он его шлепал, двигался в нужном направлении. Что там лежало, мы с косиди уже знали – огромная гусеница. Хотя почему сдохла, нужны были пояснения. Дрю уприсел на курточке, сравнявшись с ростом с гномами. Ну вот и отлично, готово уже. Вы наблюдаете гусеницу селос. Это всего лишь один из множества инструментов нашего великого племени изгот. готовленных на основе насекомого. Тёмным эльфам нет нужды махать косой, как какие-нибудь крестьяне. Если нужна свежая трава, для этого у нас имеется это. Эльф щёлкнул пальцами, привлекая внимание, и показал лежащую у него на ладони зелёную палочку, как показалось с первого взгляда. Однако со второго я заметил с одной её стороны зубастую пасть. Пользоваться ею несложно, достаточно иметь третий уровень контроля насекомых, позволяющий запустить гусеницу селос. Мне нужна была поляна в этой густой траве, чтобы выложить послание. Конечно, я мог бы уничтожить растения магией, но боюсь, проплешина осталась бы на много дней. А поскольку хочу пользоваться этим местом еще не раз, лишнего внимания привлекать не стал. Кархан спрятал микрогусеницу в карман и приподнял огромную темно-зеленую колбасу и ее переросшие родственницы за середину. Причем передние и задние части остались лежать на земле. Гусеница Селос поглощает и измельчает столько травы, сколько в ней помещается. Она усваивает жизненную силу растений, позволяющую ей двигаться и жить, пока она наполняется. Материал полностью сохраняет пищевые качества. Кроме того, гусеница снабжает измельчённую траву значительным количеством магии. Отличное средство для сбора лекарственных трав. Когда она теряет возможность двигаться, всё равно пытается до последнего есть. Соответственно, двигает челюстями до тех пор, пока земля, смешиваясь со слюной, не запечатывает ей рот. Затем ненужные лапки отваливаются, а сама гусеница превращается в удобный травяной мешок, в котором трава, напитанная магией, сохраняется свежей месяцами. Гаврош приподнял переднюю часть повыше, и мы увидели, как челюсти мотыги действительно сложились в пробку, словно залитую с Urguчом. Он сказал: "Прикольная штуковина. А что за жук должен вылупиться из этой силосойной гусеницы? Она же не просто сдохла, а наверняка закокклелась, да?" Эльф поднял палец в воздух и значительно произнёс: "Нет, это не настоящее насекомое, а инструмент. Не силосная гусеница, а гусеница Селос, что в переводе с эльфийского означает "сила богини Лос". Гаврош шутливо поклонился и заметил: "Ах, простите ваше эльфийшество. Конечно же, это гусеница богини, а вовсе не жёвы на травке. Но не пойму, к чему эти речи о величии какой-то там расы. Ты же такой же игрок, как и мы. Просто дай нам полезные инструкции, как можно побеждать Дрол". Без всех этих штуковин, которыми мы не можем воспользоваться. Кстати, ты так и не представился. Меня зовут Гаврош. А как тебя, великий учитель? И почему я вижу над твоей головой просто красную надпись Тёмный эльф? Кархан выпрямился и холодно сказал: "Откуда ты взял, гном, что я игрок?" Гаврош тут же растерял извественность, бросил на меня смущённый взгляд и пробормотал: "Ну, это Кархан поднял руку в запрещающем жесте и также холодно дополнил: "Да, я игрок, но распространяться о своём происхождении в Росланд не стоит. Непсем предписаны базовые легенды, которым они следуют. Однако каждый местный, думающая личность, и хотя игра стремится всеми правдами и неправдами стирать у них из памяти подобную информацию, удаётся это далеко не всегда". Эльф свернул бурдюк из гусеницы колбасой и шлепнул на спину паука на. Тот лишь чуть присел, с пружине лапами продолжил ловить вкусное мясо. А Эрл заговорил снова: Раз уж Гаврош не желает слушать о червях селос, коконах селос, жуках селос, блохах селос и прочих, пойду ему на встречу, продолжу о скаковых паукахах, информация о которых действительно полезнее для победы над темными эльфами. Кархан сказал все это ровным тоном, но Гаврош все ж таки под его сверлящим взглядом опустил глаза. Наконец, с длинноухи отвернулся, так и не представившись, и продолжил свою лекцию. У запряженных скаковых пауканов агрозона всего два-три метра. Именно поэтому он не обращает сейчас на вас внимания. Но не вздумайте подходить ближе тридцати-пятидесяти метров к восьми лапам, у на котором нет удочки. Приоритеты этого хищника мгновенно меняются, и он бросается в атаку, набирая скорость сразу с места. Отлично. Значит, запряжённого можно затыкать каким-нибудь длинным колом, пока он вот так пляшет, заявила Косиде. Я добавил: "Когда вскидывается, у него в центре открывается уязвимое место на головогруди, верно? О, кажется, Эрл этого сам не знал, да?" Кархан медленно кивнул и чуть улыбнулся. "Верно. Похоже, сотрудничество у нас выходит не таким односторонним, как я предполагал. Что-то ещё? Я прищурился, осматривая тварь своим мудро-интеллектуальным взглядом и сказал: "Уязвимый кончик брюшка, пасть, глаза и сочленения суставов". Эрл Вновьки Внул и сказал: "Хорошо, но всё же поясню, что если попытаться потыкать, как предложила уважаемая Коссиди, приоритеты паука после первого же повреждения сменятся. Он не будет дожидаться смерти, а разом нападёт. Или, если повреждение будет серьёзным, отпрыгнет оценить опасность. Если, конечно, ему позволит всадник. Каждый из каковое тарантул имеет набор ядов. Наиболее распространён стандартный, паралич, нервный растворяющий. Каждая особь способна укусить 3жды, опустошая резервуары. Затем идёт минутная перезарядка. Выработка яда идёт, к сожалению, для оппонентов по игровой схеме. Значит, не зависит от его внутренних ресурсов и степени голода. А если ему отрубить эти его, как их? спросил Осашка, указав рукоятью кирки на клыкастые кувшины горлышком вниз на восьмиглазой морте. Хелицеры. Да, если исхитритесь это сделать, кусать он больше не сможет, и отращивать после такой травмы будет не меньше 3 суток, если, конечно, не лечить, ответил Кархан. Но помните, хелицеры самое прочное и защищённое место. Тут я вновь подал голос. А с паутиной паукан, как обращается. Из паукана своего уязвимого стреляет Мрачные выражения на лицах гномов от нехитрой шутки слегка прояснились. Кархан, поднимаючи кивнул и тоже чуть улыбнулся. "Скокавые сами в бою её не используют. Только по команде, и ловкость попадания зависит от умения наездника. Сами они используют паутину лишь для плетения своего места отдыха, чтобы упаковать добычу либо когда нужно спуститься с высоты. К слову говоря, они способны прекрасно перемещаться по крутым поверхностям. Скорость снижается в зависимости от массы груза и уровня паука. Но в целом Зам темным эльфам практически никогда не нужно строить осадные башни и тащить лестницы. Садники легко преодолевают препятствия схода. Гномы вновь наступились, некоторые посмотрели в сторону замка Лазадель, который после этих слов уже не казался таким неприступным. А голос эльфа продолжал звучать над поляной. Помните главное, скокавой тарантул, несмотря на все свои возможности, всего лишь средство передвижения. В саднике опасность куда более серьёзная. Главной задачей дроу является ловля гномов живьём. Для этого они будут использовать паутинное лосо. Петля летит быстро, бесшумно, и она почти не видима. Однако чтобы прицелиться и бросить, нужен характерный жест, который можно отследить. Вот такой. Кархан поднял руку над головой и закрутил кистью, над которой возник серебристый прозрачный круг. Затем он выбросил руку вперед, и Осмодей вскрикнул. Петля притянула его руки к бокам. Впрочем, беловолосый гном тут же рванулся, поднатужился и петля, звякнув, как тонкая леска, лопнула. Сам же гном стиснул Киркур, вонувшись к Эрлу. Тот удивленно шарахнулся, но тут же выставил перед собой открытые ладони, сказав: "Успокойся, уважаемый. Это всего лишь демонстрация. Лассо бросаются с пены, как уна. Его конец должен быть закреплен. В случае с крупной добычей начинаются маневры, напоминающие вываживание потепченной рыбы. А гнома рывок паука должен сразу опрокинуть, после чего добыча отволакивается в укромное место, где паук пеленает ее в кокон. Полагаю, именно такой может быть тактика охоты." Асмодей склавился и едко ответил. Блевая тактика, как нитку гнилую. Это ваша лассо. Темный эльф не принужденно поклонился. Чтобы разорвать паучью лассо, нужно иметь около 300 единиц силы, но не рассчитывайте на неё слишком. Лучше попробовать сжечь опасную верёвку или увернуться, поскольку за раз может захлестнуть сразу несколько петель, крепость которых суммируется. Кроме того, вас прежде могут парализовать заклинанием или останавливающей стрелой. Я сделала смоды ужестотать идти, и тут ещё гневно сверля взглядом Эльфа шагнул обратно в толпу. Кархан вновь одобрительно улыбнулся, сказав: Определённо обоюдно полезное общение. И улыбка его мне сильно не понравилась, особенно высокомерный кивок, словно полковник похвалил соображающего сержанта, одернувшего тупого первогодку. Впрочем, Друу тут же продолжил обычным тоном: "Итак, на основании полученных сведений вы сами, полагаю, разработаете тактики противодействия. Я не требую открывать ваши тайны, но всегда готов поделиться своими." Друу повысил голос, глушас кейптическое хмыканье поглаживающих бороды гномов. Далее всем вам стоит прочно уяснить: темные эльфы целая раса, боевые специализации которой скрытность, тень, слежение, внезапное убийство, диверсии, ловушки. Все эти возможности есть у большинства народов Росланд, но дроу они даются легче, и приемы значительно разнообразнее. Гномам повезло обрести защиту древних, защищающих от значительного количества вариантов диверсий. Как я уже проверил, через нее невозможно пронести наших ручных насекомых, даже и Если прицепить к одежде или подбросить с грузом, даже если подкупить горожанина. Иначе в пещерах бы вы укрыться не смогли. Присоски, миксины, улитки, блохи, тараканы, снабжённые очень неприятными и разнообразными свойствами, могли бы сделать вашу жизнь там совершенно невыносимой. Тем не менее, стоит помнить, что дрово могут пробить к вам обходные тоннели с этой целью. Кархану умел привлечь внимание, и теперь неспешно катался вдоль толпы гномов на своём мохнатом пауке, небрежно свесив ногу в сторону и подбачиваясь. Ребята у Грюма слушали. Впрочем, когда казалось, что подъезжал слишком близко, делали шаг другой назад, помня о зоне агро восьмилапой твари. А я с досадой видел, что он таким образом формирует ровный строй. Тёмный вдруг понизил голос и доверительно улыбнулся, подняв палец в небо. Но диверсии не главное, главное это непревзойдённая разведка. Дрово, в принципе, никто не способен противостоять в этом деле. И вы должны следить и уничтожать всех подозрительно ведущих себя насекомых, как только их увидите. Чаще всего для разведки и передачи сообщений используются стрекозы. Он поднял над головой сжатый кулак, и откуда-то из-за деревьев вынеслась полупрозрачная стрекоза длиной в руку. Она завила сло над его кулаком, плавно прикоснувшись к нему вытянутыми лапками. Уселась, и трепещущие вентилятором крылья замерли, а Эрл, как ни в чём не бывало, продолжил Многие дрово могут смотреть их глазами и управлять полётом на значительном расстоянии. Главное их отличие от обычных стрекоз вот такая тёмная полоска поперёк фасеточного глаза. Именно она позволяет смотреть на мир так, чтобы он не казался разбитым на тысячи кусочков. Запомните, просто так эти стрекозы не летают. Увидел где-нибудь знай, что на вас смотрит какой-нибудь эльф. Пока он говорил, я почувствовал неудобство. В памяти замелькал калейдоскоп окрестностей. Я поднял голову и тут же увидел высоко на дереве стрикозу, которую заметил в самом начале сходки. И чёрт бы её побрал, у неё как раз поперёк глаза проходит тёмная полоса. Ее буроватое тело пересекают зеленые ломаные полоски, но цвет у ручных насекомых может быть любым. Словно почувствовав мой взгляд, стрекоза переползла к кончику ветки. Ее четыре крыла завибрировали, сливаясь в призрачную радугу. Меня словно сыпануло по коже морозом, и я выбросил руку вверх, указывая на нее. Несколько гномов задрали головы и издали гневные вопли. Кархан мельком оглянулся, но ни чуть не изменился в лице. Он тряхнул рукой, подбрасывая свою стреказу, после чего раздался его весёлый голос. Я покину вас на некоторое время, господа, нужно срочно уладить одно дело. Через несколько часов желающие продолжить слушание лекции собирайтесь тут же. Через сколько конкретно вам скажет Горн. Затем Дроу опустил удочку пониже, и мы все увидели, как скаковый тарантул под его лихой свист сорвался с места, мгновенно исчезнув в зарослях.